Глава четырнадцатая Я удивленно поднимаю брови, смотрю на впившиеся в предплечье пальчики, потом яркие светлые глаза поняшки. Она напугана. Ничего себе! Хочу оглянуться, самостоятельно заценить степень опасности. Но она шипит возбужденно, не вздумай. Пошли! Пошли скорее! «Нафига!» — отвечаю я, не двигаясь с места, и игнорируя попытки поняшки поднять меня. Только пришли. И зря психует она. Пошли, а? Я потом тебе объясню. Но вот чего я вообще не умею, так это бояться. Никогда этого не делала и начинать не планирую. А потому спокойно тянусь к коктейлю, мимоходом оглядываясь в том направлении, которое так возбудило риску. И не нахожу вообще ничего пугающего. С нашего ракурса виден угол еще одного лаунжа. Там развлекается компания парней и девчонок. «Самых обычных. Насколько, конечно, могут быть обычные люди, отвалившие за депозит на диваны, сумму в размере месячной заработной платы рабочего с одного из заводов области. То есть, примерно такие же, как и мы». «Знакомые, что ли?» – спрашиваю я у Риски, но исключительно для проформы. «Понятно, не незнакомых людей она так испугалась». «Да», – сдержанно говорит она. И будет лучше, если они меня не увидят сейчас. Я откидываюсь на спинку дивана так, чтоб загородить от возможных взглядов свою подружку. Отпиваю еще коктейля, слабоалкогольного, необычайно легко ложащегося на макалон. И приказываю коротко. Рассказывай давай. Риска смирившись с тем, что я с места не тронусь без объяснений, вздыхает тоскливо. И следует моему совету. То есть пьет и чуть-чуть расслабляется. Там Артем сидит. И видя, что я не нахожу ничего страшного в этом имени, поясняет: Тот парень, который... Но ну, ты поняла?» «Поняла», — киваю я. «Уродец, что поспорил?» «Ну да». Я молчу, жду продолжения истории. Но Риска, видимо, решив, что все уже рассказала, замолкает намертво. В итоге я вынуждена задавать уточняющие вопросы. «Ну и?» «Чего ты так испугалась?» «Это ему надо бояться?» Или... или что-то еще есть. Риска отводит взгляд. Ого! А вот это уже интересно. Ну? Наконец начинает она. Ты же понимаешь, он так подло поступил. И я... Я кое-что сделала. Что именно? Я внезапно вспоминаю, что поняшка-то у нас вообще не феечка. И соображает быстро, судя по языку, без костей. Но... Она отводит опять взгляд, немного краснее. Я в его телефоне же не только переписку нашла. Я еще ломанула его в соцсети и историю посещений сайтов. Я молчу, причувствую эпик. Поняшка скидывает на меня глаза, внезапно острые и злые. Ну да, знаю, что нельзя было, но он тоже подло поступил. И я разозлилась и все наскриншотила и себе отправила. А потом в общий час с его друзьями поскидывала. И что там было? Блин, какая опасная штучка, оказывается, моя новая подружка. Заходы на сайты с гей шепчет Риска. А еще просмотры в интим-магазинах, дидло и анальных пробок. И ты это все... И я это все выложила, с вызовом заявляет она. Все! И так, чтобы понятно было, что не фейк. И его имя в профиле. От отчаянной попытки оправдать себя, защититься, голос поняшки звенит. А я, помедлив секунду, начинаю громко и непотребно просто ржать, до слез и истерических истерически Ох, ну надо же, вот это радужная поняшка, вот это устроило своему бывшему веселье. На мгновение, приставив уровень разборок среди правильных пацанов при таком мощном насильственном каминг-ауте, Даже задыхаться начинаю от смеха. Поняшка, осознав, что ее никто не собирается укорять, тоже начинает ржать. «Боже — Боже! — выговариваю я сквозь смех. — Да ты монстр просто! Это же надо! Гей-порно! Как он это пережил? — Не знаю, — выргнет Поняшка. — Я же вышла сразу из чата. Но вчера он мне телефон обрывал и писал, угрожал. — И чего? Ты его боишься? Смех постепенно сходит на нет. Я отпиваю еще коктейли. Да не особо, — пожимает плечами поняшка. Просто он злой, может все что угодно сделать. Я как-то раньше не обращала внимания, а потом повспоминала. Он тот еще придурок, и вот он тут сидит нажратый и злой на меня. Но зачем нам проблемы? Пошли, а? Я оцениваю наши шансы и наше внутреннее состояние. И прихожу к выводу, что в самом деле лучше уйти. Если этот урод прицепится к поняшке, то надо будет ее отбивать. А я драться не особенно все же умею. И вообще. устрою драку в общественном месте, папа заинтересуется, почему это я одна, без Олега. И братья заинтересуются. А зачем мне эти сложности? И это помимо самых очевидных. Возможности попасть под горячую руку неуравновешенного утырка. Потому киваю, допиваю коктейль, немного расстраиваясь, что наш замечательный вечер заканчивается так тухло. Поняшка встает, и мы, обходя лаунж с другой стороны, выкатываемся на танцпол. Я иду позади поняшки, прикрывая ее. В какой-то момент оглядываюсь, проверяя, не следит ли за нами кто-либо. А когда разворачиваюсь, утыкаюсь кого-то невероятно здоровенного и жесткого. Поднимаю взгляд, поднимаю, поднимаю и упираюсь прямо в холодное лицо Немова. Он стоит передо мной, сверлит своим пустым, злобным взглядом. Здоровенные ручищи сложены на груди. Боже, какой огромный все же, реально жуть берет. Привет, здороваюсь я, проявляя вежливость. В конце концов, я с ним не ссорилась же. Немой помедлив кивает. Я спохватываюсь, выискивая взглядом поняшку, и вижу, что она стоит в паре метров от нас рядом с каким-то высоким парнем. И, судя по его угрожающей позе, это тот самый бывший утырок. Выследил-таки нас. Пока, прощаясь с нимым, обходя его, и спеша двигаясь к подруге, положение которой, судя по тому, что этот урод трясет ее за плечи, смотрится незавидным. Немой мне ожидаемо не отвечает, и я тут же про него забываю. Бегу вперед, на полном ходу врезаюсь в бок агрессора, заставляя его отпустить поняшку. Все происходит прямо на танцполе, вокруг нас толпа танцующего народа. Никому никакого дела ни до кого. «Отпусти ее!» — рычу я в полный голос, пытаясь закрыть собой мелкую, но крайне агрессивную риску. Которой не понравилось, что ее хватают, и теперь эта звезда норовит выпрыгнуть из-за моей спины и пнуть придурка своими жесткими говнодавчиками. А ты еще кто, блядь? орет утырок, лупая абсолютно бешеными, залитыми алкоголем, и хрен знает, чем еще, глазами и замахивается на меня. Парень явно не в адеквате сейчас, и ему все равно, кто напротив. Я пытаюсь уклониться, как учили братья, одновременно отпихивая задницей риску и получаю удар в плечо. Ой, больно так, что в глазах все темнеет. Ох, слезы из глаз брызжут, а урод замахивается еще раз. Теперь он точно попадет по лицу. Боже, как я буду маме объяснять это все? А папе? Понимаю, что не уклонюсь, не успею, закрываю глаза, но удара нет. Зато есть громкий, тошнотворный хруст. Дикий, перекрывающий даже битые музыки вопль. Открываю глаза и вижу совершенно всю реалистическую в полосах света музыки картину. Утырок валяется под ногами танцующих. Его методично бьет головой, а пол не мой. И выражение лица у него очень даже кровожадное, до мурашек. Сбоку пищит ругается риска, стремясь добавить от себя чуть-чуть портем. Но ее держит сон. Этот-то тут откуда? Но самое страшное, что сбоку к нам бегут парни, судя по всему, друзья бывшего риски, и сейчас тут будет месиво. Я кричу, потому что Немой, увлеченный экзекуцией, явно не замечает новых участников. Сом откидывает от себя ругающуюся риску, свистит пронзительно, шагает подбегающим парням. Немой разворачивается, скользит по мне взглядом, и я вздрагиваю от сквозящей в нем жестокости. Бешенство и жажды крови. А затем он легко вскакивает и встречает прямым в челюсть добравшегося до него противника. Неподалеку, за ухает сом, отоваривая еще одного из подбежавших друзей Артема. Риска бежит ко мне, обнимая: прости, прости!», прости. Я не понимаю, за что она просит прощения. Дико болит плечо, а взгляд все время упирается в дерущихся парней. Вернее, в дерущегося парня. В немого. Зачем он? Зачем лес? Он же меня терпеть не может. Сомику-то понятно, любой кипишь за радость, а вот не мой. Додумать я не успеваю. Нас вяжет охрана клуба. Ох, папа будет счастлив.